Глава 31. Защитный барьер исчез разом и полностью. Усадьба в одно мгновение лишилась защиты. Как это произошло, я понятия не имел. Как и не знал, что нужно сделать, чтобы барьер восстановить. Единственное, что я успел понять, полчища монстров нас пока не атакуют, и это хорошо. Увидев нас, к дому поспешил Кузьма с Егором Казимировичем. Они до этого около конюшни смазывали колеса у кареты. И увидев, что мы с Мосянем несемся к дому, тоже поспешили вслед за нами. Не так, как мы, бегом, но скорым шагом. Когда мы с китайцем вбежали в дом, нам навстречу выскочили встревоженные просковья с матрёной. «Что случилось?» – спросили они в один голос. А я уже слышал отчаянный скулёж волчат. Естественно, я кинулся к ним, но Мосянь пронесся мимо и побежал на второй этаж. Я, само собой, последовал за ним. Мой сянь подбежал к двери в кабинет и остановился перед ней. До меня не сразу дошло, что дверь открыта. И не просто открыта, а нараспашку. Я с разгона вбежал в кабинет, там никого не было. Обстановка там была самая обычная. Большой письменный стол, кресло, диван, книжные шкафы, открытые, в смысле в которых видно книги, и с дверками. Ничего необычного. Но, тем не менее, раньше я сюда попасть не мог, едва подносил руку к дверной ручке – как чувствовал электрическое покалывание. К тому же я хорошо помнил, как черного колдуна отшвырнуло от двери, когда он попробовал открыть ее. А сейчас дверь была открыта. Кто смог? Точно не слуги. Они все были обескуражены и потрясены. Они толпились у двери снаружи, не смея войти. Стояли и растерянно смотрели на меня. «Это что?» — первым догадался Егор Казимирович. «Барьера нет теперь, что ли?» «Как нет?» Испуганно спросила Прасковья. «С чего ты взял?» «Не пугай так!» Поддержала кухарку Матрёна. «Да я и не пугаю!» Стушевался управляющий. «Я просто спросил. Дверь-то в кабинет открыта?» И все тут же поглядели на дверь, а потом уставились на меня, ожидая ответа. «А что я мог сказать? Я понятия не имел, что произошло». И чтобы не сеять паники, я строго спросил. «И чего вы все сюда прибежали? Обед готов?» «Да ужин уже скорее», — ответила Прасковья. «Без разницы», — отрезал я. «Марш все по своим делам. Вы смотренны на кухню, а вы там карету ремонтировали?» Напустился я на Егора Казимировича с Кузьмой. Они уверенно закивали. «Вот идите и продолжайте. Нужны будете, позову». Все, потихоньку обсуждая происходящее, разошлись, а я посмотрел на Мусяня. «И что теперь делать?» — спросил я у него. Понятно было, что и слуг никто не знал о том, что барьер пал. Видимо, почувствовали это только мы с Мосянем. Да еще Егор Казимирович догадался. Если, конечно, догадался, а не что-то другое. Подозрения вспыхнули с новой силой, и я поневоле посмотрел вслед ушедшим слугам. «Вряд ли это кто-то из них», — негромко сказал Мосянь. «А кто тогда? Не могла же дверь сама открыться?» Мосянь все еще стоял снаружи, не торопясь заходить. Он оглядел дверной косяк, саму дверь, посмотрел в одну, потом в другую сторону в коридоре. Как будто надеялся, что тот, кого мы не смогли увидеть раньше, теперь вдруг объявится. Естественно, никто не объявился. И вдруг мосянь нахмурился, показав мне глазами на двери соседних комнат. Одна из этих комнат была его, а вторая принадлежала родителям. Дмитрию Петровичу и Марии Ивановне Корневым. Я понял китайца и потихоньку вышел из кабинета. Китаец направился к двери в свою комнату, а я к двери в родительскую спальню. По его знаку мы одновременно распахнули двери, но ни там, ни там тоже никого не было. Когда я заскочил в родительскую спальню, то в первый момент мне показалось, что я опять вижу облачного волка с бакенбардами, стоящего посреди комнаты. Но нет, мне это только привиделось. Никого тут не было. Зато я понял, что сжимая в руки меч, я прибежал с тренировки, вспотевший, запыхавшийся и с обнаженным мечом в руке. Понимаю теперь, почему всполошились все слуги. Однако вешать меч на место я не стал. Пока не разберемся, что произошло, пусть он побудет со мной. Мне так спокойнее. По-прежнему слышался отчаянный скулеж щенков. Он действовал на нервы, злил. Но что, Матрена не может, что ли, успокоить волчат? Согрела бы, покормила и все. Малыши не отвлекали бы нас от дела. И тут в голову пришла мысль. А может, правильно отвлекают? Может, мы не там ищем? — все таки это щенки демонического волка точнее волчицы интересно а кто их папа в общем я вышел из родительской спальни и сказал мосяню пойду посмотрю что там с шеллань и умкой мосянь кивнул и я направился на кухню где просковья как раз и сделала для них гнездышко из полушубка там около печки им было тепло да и еда близко в случае чего покормят Именно поэтому было странно, почему их до сих пор не успокоили. Не успел я дойти до лестницы, как Матрёна завизжала, и тут же к ней присоединилась Просковья, и следом раздалось рычание. Я в один миг скатился по ступеням и кинулся в кухню, и там увидел испуганных женщин, закрывающихся стульями и таким образом отступающих к двери. Раздвинув их, я шагнул вперёд, держа меч на изготовку, и... и остановился, оторопев. «Были у бабуси два веселых гуся», — пробормотал я. «Один белый, другой серый. Потому что вместо щенков около печки стояли два огромных волка, серый и белый. Они смотрели из-под лобья и скалились. Но едва я вышел вперед, как белый волк разулыбался, оголив все свои зубы, и принялся махать хвостом». «Умка?» — неуверенно спросил я. И хвост белого волка заходил ходуном с новой силой, И тут же за моей спиной раздался голос китайца. «Шилань!» — позвал он. И серый волк шагнул к китайцу, склоняя перед ним голову, как будто в поклоне. Не веря своим глазам, я посмотрел на Мосяня. «Скажи, что я не сплю!» — прошептал я. «Вы не спите, молодой господин!» Расцвел в улыбке Мосянь и спокойно убрал меч в ножны. Потом провел вдоль ножен рукой, и они исчезли. «Что это значит?» — спросил я, показывая на волков. — Нападения не было. — Пока, во всяком случае, — ответил китаец. — Это они вытянули всю силу и погасили барьер. — Так это правда? — всполошилась Матрена. — Барьера теперь нет? — Временно, — ответил ей Мусянь и добавил по своему обыкновению, соединив руки в кольцо и кланяясь мне. — Молодой господин, пойдемте в кабинет. Нам следует кое-что обсудить. Мне дважды повторять было не нужно. Но прежде чем отправиться вслед за китайцем, я позвал. «Умка, идем! Не надо пугать женщин!» Умка показал зубы Просковье и Матрёне и пошел рядом со мной. «Это он улыбается», — объяснил я шарахнувшимся женщинам. «Мы покинули кухню. Шелань ушел за Мосянем еще раньше, и я крикнул уже с лестницы. «Просковье, Матрёна, как будет готово, позовите, а то я голодный, как волк!» И разулыбался, услышав возмущенное и испуганное не женщин. Но когда мы поднялись наверх, улыбка сползла с моего лица. Потому что, как бы там ни было, а мы теперь были без защитного поля. В кабинет я зашел уже озабоченным. Точнее, мы с Умкой зашли. Волк шел рядом со мной. Следом за мной в кабинет вошли Мосянь и его Шилань. Китаец с Волком ждали меня у по-прежнему открытой двери. Едва мы все оказались внутри, Мосянь тут же закрыл за собой дверь, а потом махнул мне, показывая на кресло за письменным столом. Я сел. Умка улегся около моих ног. Было очень странно, что вчера еще слепой волчонок так быстро превратился во взрослое животное. Мосянь сел на диван. Его шелань осталась стоять рядом с ним. — Барьер должен был защищать нас 40 дней после смерти ваших батюшки и матушки, — начал разговор Мосянь. «Так почему он исчез, и почему ты уверен, что нападения нет?» «Барьер выпили они!» — рука мосяня коснулась загривка серого волка. Я сразу принял этот ответ. В конце концов, я сам забирал силу у тех магов, которые проявляли по отношению ко мне агрессию. Единственное было интересно, почему волчата не сделали этого вчера, как только мы их привезли. Зачем было ждать столько времени? Именно об этом я и спросил китайца. значит «Нам грозит опасность, и наши духовные звери готовятся нас защищать», — просто ответил китаец. И на мой удивленный взгляд добавил, «Это демонические волки. Они могут расти с уровня на уровень с скачками, если в этом есть необходимость и если есть возможность. Возможность в виде барьера была, и раз они ею воспользовались, значит была и необходимость». «И как мы об этом узнаем? Я имею в виду, какая именно опасность?» — спросил я. Китаец пожал плечами. «Я не знаю. Нам остается только ждать. Но раз это произошло, то волки готовятся к бою. С моей Ямалань было так же». При упоминании погибшей волчицы Мосянь тяжело вздохнул. И серый волк тут же сунул нос ему в руку. «Думаю, недолго ждать», — сказал я, чтобы отвлечь Мосяня от потери. «Первые твари, которые выйдут из леса, будут нашими». Китаец кивнул. «И они тоже». Но ради них наши духовные звери не стали бы наращивать свой уровень, потому что те твари, которые приходят из леса, опасности для нас не представляли. Во всяком случае, пока был барьер. теперь эта ситуация изменилась, и от них нам тоже нужна защита. Нужно поставить барьер. — Также набрать флакон моей крови и засунуть его в установку, как в деревне и на заводе, — спросил я. — К сожалению, нет. Этот способ тут не подходит, — со вздохом ответил китаец. «Почему же?» – удивился я, хотя где-то в глубине душа чувствовал, что мой сянь прав. Не может быть все так просто. И действительно, объяснение китайца все поставило на свои места. «Те установки портативные. Они используются там, где хозяин появляется время от времени. Там же, где хозяин живет постоянно, в такой установке необходимости нет. Это одна из причин, почему мы не сможем воспользоваться такой установкой. Ее просто нет в усадьбе». И есть вторая причина, почему мы не сможем найти такую установку и воспользоваться ей. Она будет вытягивать из вас силы. «И что же делать?» – растерялся я, действительно не видя выхода из этой ситуации. И еще, почему дверь была открыта на распашку. «Наши духовные звери полностью иссушили источник, выпив и тот барьер, который защищал кабинет», – со вздохом ответил китаец. И добавил, «С этим-то все понятно, и барьеры мы восстановим». «Во всяком случае, попытаемся». Блосс китайца звучал неуверенно. и «Я чувствовал, что он не закончил мысль, а потому поторопил его». «Тебя тревожит что-то еще?» «Да, молодой господин», — ответил китаец. «Меня тревожит, откуда ваш управляющий узнал о том, что барьера нет».